Глава 4. В субботу с самого утра я очень нервничала. Убеждала себя, что переживаю из-за посещения приватного открытия выставки, но на самом деле тряслась, потому что шла туда с Игорем. Я не знала человека, не знала, как себя вести с ним. Хотелось, чтобы наше первое и единственное свидание походило именно на свидание, но еще больше я хотела приятно провести время. Игорь, он ведь простой рубахопарень. Какая ему выставка художников раннего Ренессанса? В четыре я была готова. Надела белое шелковое платье, струящееся по фигуре, лишь слегка подкрасила ресницы и освежила тон лица. На свой риск распустила волосы, чего не делала очень и очень давно. Мне показалось, что именно сегодня я имею право на романтичные локоны. Образ получился очень нежным, воздушным. Глядя в зеркало, я испытала какое-то невероятное восхищение. «Опаздывает», — сказала я сама себе, глядя на часы, когда те показывали пять минут пятого. «Стоп, он же квартиры моей не знает. Вот дурёха!» Я поспешила на балкон, благо он выходил во двор и выглянула в окно. На скамейке сидел Игорь с букетом цветов. 78 восьмая квартира!» Крикнула я, надеясь, что он услышит меня с седьмого этажа. Парень, кажется, поднял голову, но я уже скрылась в квартире. Через несколько секунд в домофон позвонили, и я облегченно выдохнула. Прошло две мучительных минуты, за которые я успела измерить площадь своего коридора шагами и перепроверить измерения на три раза, пока Игорь поднимался на лифте. Когда за дверью послышался звук разъезжающихся сторок, а в квартиру никто так и не вошёл, Я додумалась приоткрыть дверь, чтобы было ясно, что 78-я именно тут. Толкнула ее за ручку и взглядом уперлась в Игоря. Он стоял в шаге от квартиры, видимо, раздумывая, не позвонить ли еще раз в неработающий звонок. «Привет!» Первой поздоровалась я, смущенно отводя взгляд. Увидев парня на пороге своей квартиры, я вдруг занервничала. Истерично метнулась от двери к шкафу в прихожей и подперла его плечом. Будто это могло меня спасти. Сердце билось как бешеное, и причин тому я не находила. То ли пресловутая тахикардия, которую у меня до некоторого времени не наблюдалось, то ли глупое волнение давали о себе знать. Помимо учащенного сердцебиения бросало в жар. Хотелось дышать глубоко и очень часто. Тонкая ткань платья неприятно липла к телу и сковывала движение. «Здравствуй. Можно войти?» Игорь так и переступал с ноги на ногу в подъезде, радуя глаз соседки с десятого этажа, которая спустилась выбросить мусор. «Конечно, проходи, я готова, сейчас только сумку возьму». и снова засуетилась, начала метаться от одной стены к другой в поисках сумки, но в какой-то момент осознала, что из-за волнения забыла, с какой сумкой должна идти, а потом и вовсе выпала из реальности, забыв, что еще. «Нин, все в порядке?» Игорь встревоженно посмотрел на меня и даже попытался взять за руку. «Да, конечно!» Холодной ладонью я остудила лоб и пришла в себя настолько, насколько позволяла ситуация. «Это тебе. Жасмин. Цветок женственности и искренности». «Большое спасибо!» Я робко приняла небольшой букет белых цветов, от которого просто невероятно похла чаем. Хотя, вернее, было бы сказать, что от моего любимого чая пахнет жасмином. Очень красивые цветы. Мне таких никогда не дарили. Поставлю в воду. Я кокетливо улыбнулась и скрылась на кухне, чтобы найти вазу. Поймала себя на мысли, что перестала паниковать, и жар отступил. Теперь совершенно естественно я погрузила букет в воду, зашла в комнату за сумкой и была готова выходить. Нин. Интуитивно я подняла голову на Игоря, параллельно пытаясь застегнуть ремешок на туфлях. «Ты просто невероятно сегодня выглядишь». Увидел тебя и потерял дара речи. Умопомрачительное сочетание грации, женственности и элегантности. Я сдержанно поблагодарила парня за такой изощренный комплимент, но сложилось впечатление, что он или вычитал его где-то в интернете и заучил, или старательно придумывал, пока я была в кухне. Игоря я мысленно тоже оценила. Парень удивил меня выбором темно-серого костюма из приятной на ощупь шерстяной ткани и белой рубашки. Сегодня он выглядел статным, элегантным и очень мужественным молодым человеком. Попытался даже уложить волосы на одну сторону. и не стала говорить, что отчасти они все равно стоят торчком. «Благодарю», — сказала я, выходя из подъезда. Игорь сегодня блистал навыками джентльмена. Я не касалась дверей. Он открывал и пропускал меня вперед, подавал руку, если в этом была необходимость, даже заботливо подсказал придержать платье, пока мы спускались по подъезду, чтобы я не зацепила подол каблуком. Как будто это был вовсе не тот напористый и немного наглый Игорь, которого я встретила в парке. У нас есть время прогуляться до галереи, да и погода благоволит. Не хочешь пройтись пешком? Я не против, вот только идти буду на каблуках не очень быстро. Тут же, сориентировавшись, парень предложил мне взять его под руку, и я не отказалась. На улице и впрямь было чудесно. Вечер еще не опустился на город, но ощущалась характерная прохлада его приближения, вместе с которой ветер приносил запах первой травы. Солнце то выглядывало из-за облаков, топя город в ярком свете, то и гриво скатывалось, нагоняя атмосферную тень. Меня не тревожили звуки города. Гулмашин отошел на второй план вместе со звуком непрерывно работающего завода в соседнем районе. Всё внимание концентрировалось на редкой трели первых птиц, на назойливом, но приятном в это время года комарином писке. Нос щекотал приторно-сладкий запах булочек с корицей из местной пекарни, и я улавливала еле ощутимые нотки кориандра. Но поблизости не было заведений, где могли бы его использовать. Чуть повернув голову вправо, я осознала, что приятный шлейф исходит от моего спутника. От него пахло какой-то цитрусовой свежестью с горьковатыми нотками. Таким терпким, но не приторным мужским ароматом. «С дороги!» Раздалось за нашими спинами, и я даже не успела сообразить, а уже оказалась одернута в сторону и прижата к мужскому телу. «Совсем охренел!» Игорь злобно прикрикнул на лихого водителя самоката, который промчался мимо нас, чуть не сбив с ног. Только сейчас в моей голове пронеслось, что я чуть не угодила под колеса, если бы не вовремя среагировавший Игорь, который, кстати, до сих пор прижимает меня к себе. «Нина, прости». До него, кажется, тоже происходящее дошло не сразу. Осознав, что мы находимся слишком близко друг к другу, он отстранил меня от себя и на всякий случай сделал шаг назад. Я машинально тебя на себя потянул. Не подумал, как это будет выглядеть. Прекрати, ты меня почти что из-под колес вытащил. Все в порядке, спасибо. Еще и за языком не уследил. Парень отвернулся и запустил пятерню в волосы, явно чувствуя вину и точно позабыв, что когда-то пытался уложить прическу. Мне очень неловко. Игорь, все хорошо. Не бери в голову и не акцентируй внимание на негативном. Да, конечно. Идем. Он снова предложил руку, и я согласилась. Не только в целях удобства, но и в соображениях безопасности. Игорь продолжил вести незамысловатую беседу о Белинском. К этой поистине великой личности мы пришли, потому как следовали мимо библиотеки имени его. Я удивилась, что парень знаком с его публикациями, наслышан о многих критиках. Он вел разговор очень просто, но иногда я цеплялась за некоторые моменты. Игорь путался или ошибался, хоть и не подавал виду. Это можно было бы списать на человеческий фактор, но через 15 минут беседы я убедилась в том, что он просто оперировал недавно прочитанными статьями. На самом деле его вряд ли интересовал Белинский или его труды, но вот произвести впечатление на меня хотелось, так что подготовился он основательно. «До начала еще полчаса», — резюмировала я, когда мы подошли к входу в галерею. «Можем еще прогуляться». Я думала, как бы тактично отказаться от этой затеи, но Игорь будто бы сам все понял. «Ты, наверное, устала ходить на каблуках. Хочешь, присядем на набережной?» «Да, да, будет чудесно». Я тут же обрадовалась, и мы поспешили в направлении водоема. «Нин, ты говори, если что-то не так, или нужно вести себя иначе. Я ведь не волшебник, только учусь». «Пока не очень умею читать твои мысли». «А планируешь этому учиться?» — улыбнулась я. «Пара лет совместной жизни, и будем понимать друг друга без слов». «Какой ты самоуверенный! Не забывай, что это свидание может быть единственным!» В моей голове фраза звучала мягче, и я подразумевала ее как шутку, отсылку к данному обещанию. Но в реальности все получилось иначе. Я и сама поняла, что ляпнула грубость, которую не следовало бы говорить в самый разгар свидания. С лица Игоря на секунду ушла открытая улыбка, и в глазах блеснула горькая печаль. Как будто потух какой-то незримый, но ощутимый огонек. Однако парень все равно сориентировался раньше и смог улыбнуться, как ни в чем не бывало. «Я обещал тебе, что ты будешь со мной. Значит, пара лет совместной жизни точно предвидится. И, может быть, парой мы не ограничимся?» Расслабленно выдохнув, я даже улыбнулась от ощущения спокойствия. Не стала возражать привычной стойкости, потому что была рада просто тому, что Игорь не обиделся. Вот так просто пропустил колкое замечание, сказанное не подумав и не отступился от своей цели ни на шаг. Пусть цель его мне не нравилась, но напоры и твёрдость поражали. Мы посидели на лавочке, глядя на воду и проплывающих мимо уточек около 20 минут. Я наслаждалась моментом, стараясь не обращать внимания на исходящий от водоёма тошнотворный запах плесени и цветущей воды. И откуда она только взялась в такое время года? «Что?» Спустя несколько секунд откровенного взгляда в упор я не выдержала и строго посмотрела на Игоря. Парень не смутился, только улыбнулся. «Налюбоваться тобой не могу». «И зачем какие-то галереи искусств, когда такой шедевр на расстоянии вытянутой руки?» «Пошловато!» — хмыкнула я. «Но спасибо! Пойдем? Скоро открытие!» «Да, да, конечно!» Игорь на секунду показался мне растерянным, но парень быстро взял себя в руки. В главном зале галереи уже собирались уважаемые гости. Среди присутствующих я узнавала местных политиков, которые не раз захаживали в наш институт с хвалебными речами. Были и бизнесмены, лица которых то и дело мелькали в новостях с заголовками «Благотворительность», «Миллиарды» и «Роскошь». Их непременно сопровождали молодые и красивые спутницы не подстать самим мужчинам. Попадались на глаза и некоторые художники местного разлива. Вряд ли кто-то мог узнать их в лицо, но я знала, потому как интересовалась искусством родного города. «Непривычно быть среди таких людей», — шепнула я на ухо Игорю. «Среди каких?» Парень обвел взглядом толпу и пожал плечами, будто бы сообщая, что никаких «таких» людей здесь не видит. «Все важные, известные, богатые. А мы, скажем честно, немного другого уровня». «Нин, при всем моем уважении, но ты сейчас говоришь какие-то глупости. Они совершенно такие же люди, ничуть не лучше нас. Да, может быть, кто-то богаче, известнее, но не более». Такими их уж точно не назовешь. Я хотела возразить и попытаться отстоять свою точку зрения, но почему-то прервала себя на полусловие. «Ведь действительно, чем все эти люди лучше нас? Да, я не богата, а Игорь, например, не знаменит. Но это не делает нас хуже. Я обучаюсь любимому делу и работаю преподавателем, наставляю студентов на путь истины и прививаю любовь к прекрасному. Игорь тоже учится» осваивает профессию, чтобы потом работать на благо этим же людям. Может быть, и впрямь я не права, когда говорю о них всех с приставкой «такие». Игорь же оценил мое молчание по-своему и, чтобы сгладить неловкость, добавил. «В конце концов, искусство на то и нужно, чтобы объединять. Таких, как они и таких, как мы, выражаясь твоим языком». Я улыбнулась прозорливости и тактичности парня. Была даже приятно удивлена, что он не попытался гнуть свое, а просто перевел конфликт в шутку. «Знаешь, ты прав. Не такие уж они. Такие». Скоро на втором этаже галереи раздались звонки и постукивания каблуков по кафельной плитке. С широкой лестницей, устланной красным ковролином, по случаю такого события стала спускаться статная дама 50 лет, в которой я сразу узнала директора галереи. Как всегда, она была грациозна, хороша собой и на первый взгляд хладнокровно. Нехотя мазнув по толпе, она спустилась всего на три ступени и в немом молчании подняла бокал с шампанским. Уважаемые гости! Ее голос звучал громко, наполняя звуком каждый потаенный уголок галереи, пробираясь в душу каждого пришедшего, но при этом спокойно и ровно. Рада приветствовать вас до столь важном для нас событии! «Сегодня мне выпала честь открыть для всех желающих выставку работ поистине великих художников времен раннего Ренессанса». Характерная «э» в первом слоге из ее уст звучала особенно изысканно, будто бы дополняя единый образ дамы. В красном платье, будто бы сливающимся с ковровой дорожкой, она была похожа на королеву, королеву стиля и элегантности. Каждый жест этой женщины, каждый ее взгляд и отвод глаз — все было будто бы отрепетированным и таким четким, что захватывало дух. «А вы станете первыми ее посетителями», — продолжила она вещать. «Слова здесь излишни. Поднимитесь и почувствуйте всю силу и гениальность тех, кто оставил нашему миру невообразимо дорогое сердцу и душе наследие». С последним произнесенным словом толпа взорвалась аплодисментами, и приглашающий жест женщины стал спусковым крючком для толпы. Переговариваясь, делясь мыслями и догадками, все поспешили на второй этаж, в залы, где была представлена выставка. «Вот уж кому действительно подходит статус «такая», — шутливо сказал Игорь, покрутив пальцем у виска. Я хоть и одарила его осуждающим взглядом, но в душе посмеялась. Директор галереи и впрямь вызывала смешанные ощущения, некоторые из которых были подобны страху перед королевой. На втором этаже в трёх просторных залах развернулась выставка «Захватывающая дух». Завидев первые картины издалека, я с наслаждением прикрыла глаза, смакуя момент. «Хочешь шампанского?» предложил Игорь, кивая на фуршетный стол, у которого уже стояли две молодые девушки, мило о чем то «Спасибо, но сегодня меня будет пьянить искусство». «А я уже безбожно пьян». «Если хочешь, выпей. Я ничуть не возражаю». «А я уже безбожно пьян». Поймав на себе затуманенный хитрый взгляд, я смутилась и медленно пошла в сторону первого зала. Несколько минут я молча смотрела на картины с одной на другую. Хаотично переводила взгляд, дышала глубоко, полной грудью. От них веяло невероятной энергетикой, которую я чувствовала каждой клеточкой тела. Игорь хоть и не разделял моего восторга, к происходящему относился с пониманием. Он ждал, пока я наслажусь моментом, стоя у первой в зале картины. «Мадонна с младенцем и четырьмя ангелами», — озвучил Игорь, когда я подошла к нему. У картины не было названия, и я приятно удивилась тому факту, что он его знает. «Не буду лукавить». Искусство мне не слишком по душе. Но в этой картине есть то, от чего дух захватывает даже у меня. «Что же это?» — с интересом спросила я. «Трон, на котором сидит Мадонна. Соблюдены все законы перспективы. Поразительная точность линий, пропорции. Мазачча стоило бы податься в архитекторы». «В самом деле так хорошо изображен трон?» Будучи далекой от точных наук и тем более черчения, Я никогда не обращала внимания на такие детали. Рассматривала произведение искусства только с точки зрения прекрасного, не задумываясь о каких-то там законах перспективы. Превосходно. А для начала XV века это даже шедеврально. Меня больше поражает зрительный эффект картины. Невероятная игра светотенью. Я как будто смотрю на скульптуру, а не на плоское полотно. Как по мне, эта характеристика относится только к Мадонне. При всем уважении ангелы ему не удались. «Брось!» — Ира смеялась, прикрывая рот. «Этих ангелов считают лучшим с точки зрения анатомии изображением в средневековом искусстве». «В средневековом, может быть. Но глядя на них с точки зрения знания девяти классов биологии...» «Ну, знаешь ли!» Я искренне негодовала по поводу такого отношения. «Да, люди в 15 веке об анатомии знали всего ничего». И даже с такими знаниями Мазачу смог верно передать изображение. А тут у него 9 классов биологии. «А что ты думаешь о черном винограде в руках младенца?» «Говорят, что это символ причастия. Когда-то это вбили в мою голову как данность. А у тебя другое мнение?» И заинтересованно смотрела на Игоря, ожидая, что он ответит. Парень почему-то ухмыльнулся. «Могу позволить себе отпустить глупую шутку?» «Конечно!» «Зелёный виноград выбивался бы из световой палитры картины». Уверен, что Мазачи думал именно об этом, когда писал полотно, а не о каком-то там причастии. Я снова рассмеялась, чем привлекла внимание публики. Мы бродили по галерее почти два часа. Я с удовольствием слушала рассказы Игоря о картинах, сопровождаемые уместными шутками, от которых я не могла сдерживать смех. Он знал о каждом полотне, представленном в галерее. Притом имел свое мнение и на картину, и на общепринятое к ней отношение. В чем там мы сходились, где-то жарко спорили, не соглашаясь друг с другом. Настал черёд последнего полотна, к которому мы подошли. Игорь, как и было до этого, начал рассказывать о картине, даже затронул историю создания. Я слушала очень внимательно, глядя на полотно в противоположном углу зала. «Нин, что там?» Наконец парень это заметил и устремил свой взгляд туда, куда смотрела я. «Картина! Ты же говоришь о Мадонне на лугу, я на нее и смотрю!» Моя хитрая улыбка заставила Игоря залиться густым румянцем. Пожалуй, впервые я видела его настолько смутившимся. Парень так покраснел, что не сразу подобрал слова. «Перепутал, да?» Я согласно кивнула. «Извини, они просто все похожи. Я вроде учил, запоминал». Правда, выучил про все картины? Я ж говорю, далёк от искусства. Не мог ведь сейчас свидание глупо молчать. Я укоризненно покачала головой и с наслаждением посмотрела на последний представленный в галерее шедевр. Но мысли у меня были совсем не о мадонне. Я думала об Игоре, о его поступке. Как это его характеризует? С одной стороны, пытался водить меня вокруг пальца, делая вид, что разбирается в этом всем, интересуется. А с другой «Он ведь заботился о нашем свидании. Хотел понравиться мне и непременно желал, чтобы я хорошо провела время». «Нин, ты если не разочаровалась во мне окончательно, давай поужинаем. Здесь недалеко хороший ресторан. Я столик забронировал». «Если честно, выходя из галереи, я думала, что наше свидание окончено. Но Игорь надеялся на продолжение банкета. В какой-то степени я была даже рада такому предложению». Ответ относительно нашего свидания я не дала еще даже самой себе. «Какой то однако, предусмотрительный. Ну идём, раз забронировал». Игорь довольно улыбнулся и повел нас в направлении центра. «Сегодня вечерний город от чего то нравился мне сильнее прежнего. То ли виной тому был легкий полупрозрачный туман, таинственно окутывающий здания на горизонте и делающий силуэты людей размытыми, то ли приятное тепло рядом». Я ещё, конечно, ничего не испытывала к Игорю, но сам факт его присутствия грел душу. Я чувствовала себя нужной, окружённой вниманием. Не страшны были взгляды выпивающих компаний на лавочках, потому что я знала, что никто не посмеет меня и пальцем тронуть. Восторг приводило и повышенное к нам внимание. То и дело я ловила завистливые взгляды девушек, направленные сначала на Игоря, а потом на меня. «А какую кухню ты предпочитаешь?» — спросил парень, заводя незатейливую беседу. — Я бы не стала отдавать предпочтение чему-то одному. Мне нравятся определенные блюда из разных ухань мира, да и вообще я очень люблю пробовать что-то новое, открывать для себя необычные сочетания вкусов. Но если все же выделять конкретно, то, пожалуй, паназиатское. Что-то в ней есть. А ты что больше любишь? — Да я... Игорь смутился, потупил взгляд, и голос его отчего-то стал тихим. И не таким уверенным. Мне особо не из чего выбирать. По ресторанам не хожу, так что, можно сказать, отдаю предпочтение русской кухне всецело. Да и вообще неприхотливой в еде, если честно. От неловкого момента спасло только то, что мы подошли к ресторану. Сначала я даже не поверила, что мы на месте, потому что Игорь остановился у одного из самых дорогих заведений города. Я сюда ни разу не ходила, потому что какой-то особенной специализации у ресторана не было, Дизайнерским интерьером он тоже не отличался. Скорее, был дорогим, потому что... Просто потому что был дорогим. Оказавшись внутри, мы тут же попали в руки очаровательный хостес, которая, узнав фамилию Игоря, проводила нас за небольшой столик у окна. Здесь было уютно, играла приятная музыка, и вечернее солнце окрашивало помещение в теплые оттенки оранжевого. Мебель из натуральной кожи перекликалась с дорогим текстилем и стильными фотографиями именитых авторов на стенах. Повсюду было много стекла. За витринами красовались фужеры ручной работы, прозрачные перегородки отделяли друг от друга залы. «Добрый вечер. Меня зовут Кирилл. Я буду вашим официантом». К столику подошел молодой мужчина и подал нам меню. «Готовы сделать заказ сейчас или подойти позже? Будьте добры, дайте нам немного времени». Кирилл услужливо удалился от столика, оставив нас наедине с гаммой блюд заведения. Я не успела открыть меню, как глаза округлились. Нет, конечно, я понимала, что цены здесь будут не как в университетской столовой. Но чтобы такие деньги... За что? Я даже не анализировала, что хотела бы попробовать. Мысленно пробегалась по цифрам и осознавала, что скромный ужин на одну персону обойдется по меньшей мере в 3.000 тысячи рублей. И это, если не шиковать и не пить алкоголь. Такая сумма ударила бы даже по моему кошельку при учете стабильной зарплаты и адекватной бережливости, чего уж говорить о студенте колледжа, который наверняка захочет взять оплату чека на себя. Что то уже выбрало. Видимо, мое лицо и взгляд в упор на Игоря говорили о многом, и парень не мог не обратить на это внимание «Слушай, может, пойдем отсюда?» «Что-то не так? Плохо себя чувствуешь?» «Нет, нет, дело не в этом, просто...» Я не знала, как бы помягче сформулировать мысль, чтобы не обидеть парня. «Если ты о деньгах, все в порядке, я плачу». «Игорь, нет!» Я улыбнулась, уговаривая себя соврать. «Я просто поняла, что не хочу есть, совсем, хочу гулять». «Если тебе так хочется, конечно». Парень поднялся с места и отодвинул стол, чтобы я могла выйти. Гордо вскинув голову, мы прошли мимо официанта, который явно разочаровался, потому что по его лицу было видно, что он уже прикинул, на что потратит вырученные с нашего столика чаевые. Конечно, поесть я была бы не прочь, но не в таком заведении. Если Игорь выложит за меня несколько тысяч, я буду чувствовать себя в долгу и не смогу принять здравое решение относительно следующего свидания. Да и в принципе неразумно тратить такие деньги на еду, не отличающуюся ничем поразительным. Точно все в порядке? Еще раз спросил Игорь, когда мы вышли из ресторана. Я кивнула. Хорошо, куда пойдем? Давай в сторону дома. А. В глазах парня мелькнула та самая тоска, которую я видела, когда мы были у водоема. Конечно, идем. Сделав первый шаг, я почувствовала, как на плечи лег мужской пиджак. Тут же стало тепло и уютно, хотя, впрочем, до этого я не жаловалась на прохладу. Но Игорь решил по-своему. Накинул на меня свою вещь и, еле ощутимо, лишь на секунду, положил руки мне на плечи. По пути до дома разговоры были странные. Сначала парень пытался удивлять меня своими познаниями в области местной архитектуры. Я слушала его рассказы с замиранием сердца. Было жуть, как интересно. И рассказывал он так, будто не заучил текст, а пропустил его через себя. Осознал. Но все равно меня не покидало чувство, что говорит он об этом только чтобы мне было интересно. А о чем бы он сам хотел поговорить? «Совсем похолодало», — констатировала и без того очевидный факт Игорь, когда солнце стало скрываться за линией многоэтажек, и на улице поднялся неприятный ветер. «Замёрзло ведь. Давай вызову такси». «Мне тепло, честное слово». Я ничуть не соврала, только глубже укуталась в пиджак парня, который до сих пор хранил его запах и тепло. Идти осталось совсем немного. — А если заболеешь? — Игорь не унимался. — Я потом себе не прощу. — Не заболею. — Тогда чего-нибудь горяченького для профилактики. Глинтвейн будешь? — Решил меня споить? — Боже, кружка вина. От такой дозы даже ребенку ничего не будет. — А мне вот будет. — Смущаясь, призналась я. «Не умею пить, и вот от чая бы не отказалась». Намек понял. Игорь высмотрел на соседние аллее небольшого парка фургончик, в котором обычно продавали горячие напитки и закуски на скорую руку. Подождешь тут? Я быстро». Парень оставил меня на лавочке, предварительно убедившись, что в округе нет никого, кто мог бы претендовать на мое спокойное времяпрепровождение. Глядя на удаляющегося молодого человека, я погрузилась в воспоминания. Почему-то на ум приходили мои прошлые свидания. Не только с Эдуардом, с другими бывшими парнями. Я всегда выбирала тех, кто старше меня. Солидных, умных, воспитанных. Они вели светские беседы, были в курсе всех новостей из мира науки, но никто не беспокоился о том, прохладно ли мне весенним вечером, не хочу ли я чаю на прогулке. А Игорь заботился. И делал это совершенно искренне. Черный чай сиропом манго. «Ивенская вафля с вареной сгущёнкой и орешками. Не знал, какие ты любишь. Выбрал арахис». Я подняла глаза на парня и не сразу сообразила, что произошло. Приняла из его рук картонный стаканчик с чаем, от которого пахло теплом, но который не обжигал руку. Ко всему прочему, на специальной тарелочке мне была вручена красивущая хрустящая вафля, щедро политая сгущенкой и присыпанная орешками. От всего этого невероятно пахло вышеупомянутым манго и свежей выпечкой, которую, кажется, еще щедро сдобрили кленовым сиропом. В общем, настоящий рай сладкоежки. Спасибо. Я, наконец, сообразила, что нужно бы поблагодарить Игоря. Выглядит очень красиво. Ты давай жуй, пока не остыло. Парень сказал, но тут же осекся, Готова поклясться, что он тихо выругался, поднося свой стаканчик с чаем к губам. «Извини, я хотел сказать, кушай, согревайся». Я улыбнулась и с аппетитом, который, как оказалось, к этому моменту зверски разыгрался, откусила большой кусок хрустящей вафли. Румяное тесто рассыпалось на крошки и начало приятно таять во рту. От удовольствия я зажмурилась, пытаясь почувствовать весь букет вкусов, от приторно-сладкой сгущенки, явно сваренной совсем недавно, до немного подгоревшего жареного арахиса. «Вкусно?» — спросил Игорь, улыбаясь. и активно закивала, будучи не в силах сказать ни слова. «Это главное». «Хочешь попробовать?» «Спасибо, но я ровно отношусь к сладкому». «Не знаешь, от чего отказываешься, бог мой!» Я взорвалась целым фейерверком эмоций, когда сделала небольшой глоток чая. Он был приторно-сладкий, но отдавал свежим манго. Горечь чёрного чая оттенял шлейф еще каких-то экзотических фруктов, но их разобрать я уже не могла. «Это невероятно вкусно. Ты точно купил это в ларьке в парке, а не в каком-нибудь дорогом магазине?» Игорь рассмеялся, делая небольшой глоток из своего стакана. «А у тебя что?» Черный с грушей». Немного поколебавшись, парень протянул мне стакан. «Хочешь попробовать?» Лишь на секунду я подумала, как это будет выглядеть но поняла, что мне глубоко все равно. Сделала небольшой глоток, пока стаканчик находился в руках Игоря и блаженно откинулась на спинку скамейки. «У тебя вкуснее», — заключила наконец. «Забирай». «Нет, ты чего? Я же просто так сказала». «Да пей, мне не жалко. Тем более, что твоего дикого восторга я не разделяю». Я бы отказалась, но Игорь протягивал мне стакан и смотрел так по-доброму. Вот не хватает мне слов, чтобы описать его выражение лица. Оно расслаблено, брови не дергаются, губы сложены в приятной располагающей улыбке, и глаза смотрят так, будто перед ними настоящее чудо — центр вселенной. Мы поменялись стаканчиками, и я продолжила наслаждаться моментом и вафлей. С последней, кстати, расправилась довольно быстро, что было даже удивительно. До этих самых пор я не отличалась особенной любовью к сладкому. Конечно, ела, но не так, чтобы за какую-то минуту уметь здоровенную вафлю. Игорь, наверное, подумал, что я всегда ем с таким аппетитом и скоростью. «Ты говорил что-то про диплом?» Вспомнила я по дороге домой. «Как с ним успехи?» «Большая часть работы сделана, но это большая часть практическая. Для нас она самая важная. Осталось собрать ее в одно место и докидать немного теории. После сессии возьмусь за это». «А сессия когда?» «Неделя осталась». Понедельник первый экзамен. Я чуть не пристукнула его на этом самом месте на глазах у трех белок, которые активно выпрашивали у нас еду. И ты за неделю до последней, самой важной сессии думаешь не об экзаменах, а... Нин. Игорь резко остановился и перебил меня на полусловие. В тебе сейчас говорит преподаватель. А я все успеваю и все хорошо знаю. Сдам, обещаю. Типичный студент. Фыркнула я с улыбкой, понимая, что и впрямь это говорю не я, а Нина Александровна, которой самой через неделю принимать зачеты выпускного курса. Дорога от парка до дома пролетела как одно мгновение. Я не успела сообразить, как мы оказались у моего подъезда, но расставаться еще совершенно не хотелось. Игорь встал лицом ко мне, явно ожидая вердикта. А я была не готова. Просто не знала, что ему сказать. «Слушай, я...» Думала, что слова сами подберутся, когда я начну говорить, но так не случилось. После шаблонного начала я замолчала. Все в порядке. Я понял еще в ресторане. Обещала отстать в случае отказа. Спасибо, что подарила мне этот вечер. Я прекрасно провел время в твоей компании. Ты невероятная девушка». Я улыбнулась, опуская взгляд в пол. «Ты не так все понял. Я не отказываюсь, но и не соглашаюсь. И я не знаю, Игорь. От бессилия и собственного непонимания эмоций я обошла парня и плюхнулась на лавочку у подъезда, наплевав на то, что она не первой свежести, а я в белом платье. Впрочем, я тоже не первой свежести. Мысли закручивались в голове настоящим вихрем и с силой ударялись о стенки черепа, вызывая ощущение точечной боли. Хотелось принять верное решение. Но таблица всех «за» и «против», которую я обычно рисовала, вдруг стала обычной клеткой, заковавшей мое подсознание. «Понимаешь, я запуталась. Ты был сегодня такой галантный интересный. Я просто замечательно провела время. Но мы оба понимаем, что ты тщательно, очень тщательно готовился к этому свиданию. А какой ты искренний, настоящий, неподготовленный. Этого я так и не узнала». «Я боялся, что не понравлюсь тебе настоящим», — тихо сказал Игорь, делая шаг назад от скамейки. «Точнее, боялся, что тебе не понравится со мной настоящим, что я испорчу тебе вечер». «Но какой смысл притворяться? Ты же не сможешь притворяться вечно!» На это парень не нашел, что ответить и пожал плечами. Я помолчала несколько мгновений. Ничего хорошего в голову так и не пришло. Аргументов не наскреблось даже для одного «за» и одного «против». Поэтому я решила собирать аргументы на ходу. «Какой ты настоящий! Покажи! Оставь это желание, мне понравиться. Просто покажи, какой ты есть!» «Ну, пойдем!» «Куда?» — удивилась я, поднимаясь со скамейки в ответ на предложенную Игорем руку. «К тебе!» От такой наглости я чуть не задохнулась. Пока подбирала слова, чисто машинально достала из сумочки ключи и открыла дверь подъезда. Но со мной зашел Игорь. «Да звонок чинить будем, не дозвонишься до тебя. А ты о чем подумала?» Хлопнув глазами от удивления, я не рискнула признаться даже самой себе, о чем действительно подумала. Скинув маску, Игорь остался все тем же приятным добрым парнем. Мягко улыбался тонкими губами, смотрел на меня загадочно хитро. Вот только стала отчасти напористи и не стеснялся брать меня за руку всякий раз, когда мы шли. Даже если шли мы от лифта до моей квартиры через лестничную клетку. Дома, не говоря ничего лишнего, парень попросил отвертку и приступил к починке неисправного звонка. «Только зачем мне звонок?» — спрашивается. Три года он не работал, жила вроде как-то. Впрочем, у меня вся квартира держится на «вроде как-то... пусть хоть звонок работать будет». «Чего сидишь?» Игорь кинул на меня вопросительный взгляд, а я даже не поняла сначала. Поесть что что-нибудь есть?» «Да, конечно. Пюре с котлетками, рассольник. Что будешь?» Я засуетилась по кухне в поисках чего еще предложить гостю. «Нин, это ты будешь. От ужина отказалась, а питаться надо. Так что разогревай что-нибудь. Я бы от чая не отказался, если можно. А то мой кто-то выпил». С этими словами парень хитро подмигнул мне и вернулся к неисправному звонку. «Ну, Игорь!» «И я тебя, моя хорошая!» «Вот засранец!» Перечить парню не хотелось. Да и поесть, если честно, я была не прочь. Разогрела себе порцию пюре с котлетой, а потом, недолго подумав, наложила Игорю большую тарелку супа. В конце концов он тоже без ужина остался. Причем по моей вине. Со звонком парень расправился быстро и на кухню прибыл, когда я только успела дорезать хлеб. Окинув накрытый стол каким-то странным взглядом, он посмотрел на мою фигуру, которая с виду, наверное, не говорила о том, что я это все умну. Звонок работает. Что еще посмотреть нужно? В магазин может сходить. Ага, еще балкон разобрать и зимнюю резину в гараж отнести, пошутила я. Садись, будем ужинать. Рассольник устроит. «Нин, спасибо большое, но я не буду. Мне правда неудобно». «А если обижусь?» Игорь извинился тысячу раз, сказал, что все выглядит безумно вкусно, но за стол так и не сел. Было видно, что парень не впрямь смущен моим радушным приемом. Тогда я решила использовать темные методы. «Или ешь, или шансы на второе свидание сводятся к нулю». «Шантажистка», — буркнул он, но за стол сел. Столько комплиментов своей стрепне я никогда не слышала. Игорь говорил какие-то ерундовые вещи, но говорил их так искренне и приятно, что я расплывалась в улыбке. В какой-то момент он расслабился. Нутром я почувствовала это, и ощущение, что ему действительно все нравится, только укрепилось. После ужина я взялась мыть посуду, а Игорь присматривал, чтобы бы ещё в доме подкрутить. За считанные минуты все петли в доме были смазаны, пусть и самым простым растительным маслом за неимением у меня машинного. Шкафчик в прихожей наконец-то стал выдвигаться, и, что радовало больше всего, Игорь затянул что-то на окне, и оно стало плотно закрываться. Мне больше не будет быть с улицы. Жила в холоде. Хоть бы мастера вызвала, раз мужчина дома нет. Да я сильно не страдала. Пожала плечами, выключая воду. Как раз в этот момент Игорь заметил, что она уходит из раковины медленно, но разбирать всю сантехнику я ему не позволила. — В конце концов, ты в брюках и рубашке. Пожалей вещи. — Хорошо, починю, когда приду по-простому. — Я вызову мастера, — произнесла тихо, отворачиваясь от парня. На секунду в кухне повисла, что называется, звенящая тишина. Клянусь, что услышала перепалку соседей с этажа выше и стук собственного сердца. Боялась реакции Игоря, потому что была уверена, что он понял мой намек. А главное, боялась, что приняла неправильное решение. «Да, конечно. Нин, все в порядке. Я понимаю, что просто не понравился. Еще раз спасибо за чудесный вечер и особенно за потрясающий ужин. Ты божественно готовишь, правда?» Я молчала, так и не поворачиваясь к парню. Сердце гулко билось, складывалось впечатление, что билось оно у меня прямо под духам Я слушала добрые искренние слова в свой адрес и понимала, что мне никто никогда не говорил ничего подобного. Более того, мне нравилось, что Игорь говорит эти вещи, и я хотела бы слышать их еще. Зачем же тогда выставляю его за порог? Тут вот два билета в филармонию, симфонический оркестр. Если захочешь, сходишь с кем-нибудь. На стол легли билеты, но я на них не обратила внимания. Но на них я не обратила внимания. Почувствовав, что Игорь разворачивается и собирается уходить, сорвалась с места. «Подожди!» Интуитивно я схватила его за руку, но тут же отпрянула сама. «Давай сходим вместе, только ты будешь собой настоящим. Весь вечер. Договорились?» «Уверена, что хочешь этого?» «Да, я просто запуталась. Нужно распутаться, не наломав дров и человеческих судеб». «Тогда в следующий понедельник в шесть буду у тебя». Согласно кивнув, я с чистой совестью вышла в коридор, чтобы проводить Игоря. Парень быстро надел обувь, снял с вешалки пиджак, который большую часть прогулки был на мне, и несколько замешкался. Я и сама не понимала, как правильнее поступить. Хотелось какого-то завершения встречи. теплых объятий, что ли, или дружеского поцелуя. Но это было бы неуместно. Когда Игорь первым сделал шаг вперед, морально я была готова, что он поцелует меня. Даже затаило дыхание, приготовившись узнать, какие на вкус его губы. Но парень постоял рядом всего секунду, как будто окутал своим теплом, незримо обняв, и отошел. Спасибо за вечер и спокойной ночи, я ответила Игорю взаимностью и закрыла за ним дверь. Проводив парня взглядом через окно из двора, я подошла к своей кровати и плюхнулась на нее в форме звезды. Было наплевать даже на то, что я до сих пор в белом тонком платье, которое следовало бы снять. Щеки горели огнем, и глупая улыбка тянулась от одного уха к другому. Что за эмоции, черт их возьми? Я была такой счастливой, окрыленной, испытывала невероятную легкость и чувство наслаждения моментом. Такого не было очень и очень давно. Чего уж лукавить, свидание с Игорем было прекрасным. Мне понравилась и та его часть, когда он пытался мне понравиться, демонстрируя недавно полученные знания в сфере искусства и момент его настоящего поведения. Наверное, с настоящим Игорем было даже комфортнее. Да, он не вел великосветских разговоров, выражался по-простому, но он заботился, смешил меня, забавно перекорялся. Но самое главное, что вне зависимости от того, надета на нем маска или нет, Игорь испытывал ко мне искренний интерес. Я чувствовала, что он хочет быть со мной. «Ему же двадцать лет!» — произнесла я вслух, глядя на муху, которая петляла по потолку. «Совсем молодой парень, а мне без четырёх лет тридцать!» Меня смущала наша разница в возрасте. Точнее, проблемой была не разница, а, наверное, разные взгляды на ближайшее будущее. Я закончу аспирантуру в следующем году, захочу семью, детей какой-то стабильности, а ему будет 21. Какая семья, какие дети, дай бог, чтобы была какая-никакая стабильная работа. Стоп, я ведь не замуж за него собралась. От осознания этого факта я даже на кровати села. Причем тогда это все? Пообщаемся, погуляем. Почему бы просто не провести приятный определенный отрезок своей жизни? Но смущало меня еще и то, что буквально несколько дней назад я еще состояла в отношениях с другим человеком. Что подумают люди, когда узнают, что в понедельник я рассталась с Эдуардом, а в субботу уже гуляла с другим? Да, волновало меня в данной ситуации именно мнение окружающих, а не собственные чувства. Потому что они куда-то испарились. Вот в самом деле, после расставания я не вспоминала о своем бывшем, будто его и вовсе в моей жизни не было. Даже сердце не сжималось от воспоминаний. «С чего бы ему сжиматься?» — спросила я у своего отражения в зеркале, снимая, наконец, платье. «Мы целовались-то от силы раз пять, не говоря уже о большем. А редкие походы в кафе, когда я краснела, каждый раз самостоятельно оплачивая счет, видимо, не те моменты, по которым я буду скучать. В общем, о бывшем даже думать было нечего. Он не волновал мое сердце. И складывалось впечатление, что не волновал вовсе никогда».